Члены Ильргун Б были в основном правого толка. После начала арабского восстания Хаганах достигла соглашения с Ильргун Б, большинство членов которого вернулись в Хаганах. Однако меньшинство из них, члены Бетар, основали Эцель. Аббревиатура от Эцель Лргун, Сфа и Лойми Национальная военная организация на английском языке была сокращена до Иргун, которая признавала только авторитет Жаботинского. Осенью 1937 года Эцель нарушила политику сдержанности, проводимую в Хаганах, в соответствии с инструкциями исполкома. ВСО. Подразумевалось, что евреи не будут совершать террористические акты в ответ на арабские злодеяния. Таким образом, сионистская исполнительная власть стремилась заручиться поддержкой мандатного правительства в подавлении арабского восстания и даже в создании еврейских сил обороны, Вопрос о монополии на применение силы стал камнем преткновения между Ишувом и теми, кто стал известен как так называемые раскольники. В последнее десятилетие мандата это стало одной из самых острых проблем в отношениях большинства и меньшинства. Эцель, а позже и Лехи, аббревиатура от Лохама Герут Исрэль, борцы за свободу Израиля, или, как их называли британцы, так называемая Банда Штерна, возглавляемая Авраамом Штерном, и основанная в 1940 году экстремистской группой, отколовшейся от цель, были подпольными организациями, неподконтрольными гражданским властям. Они считали себя боевым авангардом, несущим на своих плечах освобождение нации и были подотчетны только себе. После смерти Жаботинского в 1940 году они даже отказались признать авторитет ревизионистского движения. Независимая деятельность этих подпольных организаций подорвала власть исполнительного комитета и повредила его политической репутации. Исполком попытался изолировать подпольные организации от их правых сторонников, согласившись создать так называемое национальное командование, в котором левые отказались от своего статуса большинства и разделили лидерство наравне с другими группами Ишува. Замен Правые группы согласились на национальное командование вместо существующей фрагментированной региональной структуры Хаганах. Моше Сне из партии всеобщие сионисты, который только недавно сбежал из Польши в Палестину, был назначен главой национального командования. Но все попытки создать структуру, которая стала бы обязательной для подпольных организаций, должны были быть представлены правыми в национальном командовании, потерпели неудачу. Попытки Хаганах как самостоятельно, так и совместно с мандатными властями усмирить эти организации провалились. До создания государства, руководству еврейского агентства, не удавалось получить монополию на применение силы евреями. Применение силы было серой зоной в делах Исполнительного комитета еврейского агентства. Его главе было поручено вести дела с мандатным правительством, и он был обязан неукоснительно соблюдать закон. Было немыслимо, чтобы такой орган занимался какой-либо подпольной деятельностью. Следовательно, Хаганах официально не была связана с сионистским исполкомом. Первоначально ею руководила Хистадрут, а затем Национальное командование. На самом деле, с начала 1930-х годов, после того, как Мапай присоединилась к руководству еврейского агентства, и особенно после того, как Бен-Гурион присоединился к нему в 1933 году, преобладала двусмысленная ситуация. Глава исполнительного комитета еврейского агентства якобы был ни при чем, но Хаганах приняла его авторитет. В Мапай небольшой круг людей не имел официальных должностей в сионистской исполнительной власти – но им было поручено инструктировать и руководить военизированными формированиями. Самыми значимыми из них были Берл Кацнависон и Элиаху Голомб. Во времена военного сотрудничества с властями, например, во время арабского восстания и первых двух лет мировой войны, двусмысленность да несколько разрешалась, хотя Хаганах... никогда не отказывалась от своей независимости и самостоятельной структуры. В периоды конфликтов и беспорядков, например, после публикации «Белой книги» 1939 года и после «Мировой войны», Хаганах уходила глубже в подполье. Тем не менее, власти хорошо знали о ее связи с Исполнительным комитетом еврейского агентства. Не случайно, во время британской военной операции Черная Суббота, официальное название Операция Агата, в июне 1946 года, правительство арестовало всех лидеров Хистадрут и членов сионистского исполкома, до которых ему удалось дотянуться. Еще одной серой зоной деятельности Сионистской исполнительной власти была нелегальная иммиграция, которая началась с организации «Хэхалуц» в Польше. Долгое ожидание, прежде чем евреи смогут эмигрировать, натолкнуло участников на мысль, чтобы доставить в Палестину корабли с нелегальными иммигрантами без ведома властей. Эта идея была подхвачена движением «Бетар», которая из-за схемы Жаботинского обойти администрацию еврейского агентства для получения иммиграционных сертификатов вовсе потеряла право на их получение. В течение 1930-х и вплоть до 1941 года Бетар организовала несколько судов для нелегальных иммигрантов. В качестве прикрытия для нелегальной иммиграции также использовался туризм На Макабиаду 1935 года многие люди, приехавшие в Палестину в качестве туристов, остались там нелегально. Исполнительный комитет Еврейского агентства двусмысленно относился к этим операциям, ограничивавшим единственные прерогативы, которыми оно располагало отбор иммигрантов в категории рабочих. и делал иммиграцию менее избирательной, тем более, что в любом случае более половины иммиграционных виз не подпадали под контроль исполнительной власти. Более того, мандатные власти вычли количество нелегальных иммигрантов из иммиграционной квоты, что стало еще большим ударом для исполкома. Однако после 1938 года когда мандатная администрация начала ограничивать иммиграцию по политическим мотивам, бен перестал выступать против нелегальной иммиграции и начал ее поддерживать. На 21-м сионистском конгрессе в Женеве Берл Кацнельсон выступил с речью в поддержку нелегальной иммиграции, что вызвало одобрение у бен -Гуриона. С тех пор исполнительный комитет открыто поддерживал как легальную, так и нелегальную иммиграцию. После мировой войны нелегальная иммиграция стала одним из основных инструментов исполкома ВСО в борьбе с британскими ограничениями на иммиграцию евреев. Это стратегическая двусмысленность политики сионистской исполнительной власти между скрупулезным соблюдением закона мандата и его игнорированием, когда критически важные национальные интересы висели на волоске, была принята большинством и шува, но не всеми. Некоторые группы считали, что такая политика наносит ущерб репутации движения и одобряли действия, подрывающие его авторитет. Однако исполнительный комитет Всемирной сионистской организации во главе с Бен-Гурионом сумел достичь общенационального консенсуса. Хотя этот консенсус был оспорен как правыми, так и левыми силами, он содержал эмоциональные, психологические и организационные основы, позволившие мобилизовать большинство институтов, организаций, групп и ШУВА на борьбу за независимость. Была признана власть еврейского агентства, что стало нормой, так что немногие уклонисты рассматривались как наносящие ущерб национальному единству. Одним из проявлений этой нормы стало осуждение раскольников. В последнее десятилетие действия мандата Подавляющее большинство в Ишуве отождествляли себя с борьбой за еврейское государство, хотя большая его часть приехала в Палестину всего несколькими годами ранее и не придерживалась ярко выраженной сионистской идеологии. Для большинства это была невольная форма идентификации. Только избранные группы зарекомендовали себя рьяными активистами, И все же это всеобщее единение под знаменем националистических целей стало тем связующим элементом, который позволил иммигрантскому обществу слиться с ядром зарождающегося государства. Глава шестая. ИШУВ. Общество, культура и дух. В 1922 году поэт Давид Шиманович опубликовал стихотворение, ставшее девизом. «Не слушай, сын мой, назидание твоего отца. Не прислушивайся к учению твоей матери, ибо строка за строкой наставление отца». и учение матери медленно, но верно, а весенняя буря говорит правду. Внимай, муж, песни сына!» Это стихотворение, опубликованное в Варшаве, олицетворяет молодежный протест, бывший частью сионистского опыта. Прежний иудаизм казался старомодным и нездоровым. неподходящим для нового мира, зарождавшегося после Первой мировой войны. Старый еврей, еврей из диаспоры, изображался как психологически ущербный, физически слабый, склонный к «Luftgeschaften», буквально «воздушный бизнес», означающий торговлю в разнос, посредничество и участие в других сомнительных делах. чуждой природе и чему-либо естественному и спонтанному, материалистическому, не способный действовать во имя чего бы то ни было, кроме своих непосредственных интересов, новый еврей должен был стать полной противоположностью, нравственной, культурной личностью, руководствоваться идеалами, восстать против унижающей достоинства реальности, Свободный, гордый человек, готовый сражаться за свою собственную честь и честь нации, стремясь к свободе и равенству между народами, любуясь красотой природы, открытыми пространствами, новый еврей должен отказаться от удовольствий лицемерного буржуазного мира, скованного устаревшими условностями, и искать новые жизненные ценности. Преданность коллективу соответствовала основным принципам, Сохраняя верность себе, жить в простоте, честности, воплощая свои мечты, новый еврей стремился к равенству, справедливости и правде в человеческих отношениях и был готов погибнуть за них. Подобный тип мышления был присущ тем, кто безоговорочно посвятил себя революционным или национальным движениям. Он представляет собой перенос моделей мышления и поведения, характерных для религиозных сект, в светский мир. Такой идеализм обычно нравится молодежи. И действительно, сионистское движение было, по сути, молодежным движением, привлекавшим также и взрослых. Сионистский первопроходец, солдат-доброволец в борьбе за нацию, молодой! мужчина или женщина он или она посвятили свою жизнь вдохновляющему опыту самопожертвования ради высоких идеалов стихотворение шимановича отражает культ молодежи который был неотъемлемой частью этого движения эти молодые мужчины и женщины отвергли существующее общество чтобы создать общество будущего в такой ситуации Движение заменяет и общину, и семью. А группа сверстников становится единственной группой, на которую можно положиться. Настоящее становится проспектом, ведущим в будущее. Отказ от материальной собственности становится обрядом посвящения в новое общество. Развод, так сказать, с общиной, семьей и домом символизирует отказ от старых привязанностей ради завета верности новому обществу. Ури Цви Гринберг провозглашал в стихотворении «Армия труда». «О, мама! Знай, что если ты увидишь меня, ты больше не узнаешь меня! Я с теми, кто идет босиком по пустыне!» «Бедность здесь ходит в короне из чертополоха и в мантии и несет большой золотой скипетр на берегу Средиземного моря!» Новая идентичность брала на вооружение старые еврейские образцы, изменяя их значение. Так поэт Авраам Шленский благословляет дорожные работы — «Одень меня, добрая мать, в великолепную разноцветную одежду и на рассвете приведи меня к моему труду! Моя земля окутана светом, как молитвенной шалью, дома выступают, как фасады, и дороги, вымощенные вручную, текут вниз, как ремни филактерий!» Аури Цвигринберг провозглашает. Иерусалим — налобная филактерии, и Эмек — наручная. Новая идентичность создала свои собственные разнообразные тексты и символы, стихи, песни, лозунги, образы жизни. Новое общество было основано на искренности человеческих отношений. Люди говорили то, что они имели в виду, и имели в виду то, что они говорили. При том аскетическом образе жизни бедность и лишения наделяли людей особой ценностью. Это было общество, жившее в крайнем напряжении. День за днем его члены проверяли свою верность на прочность как в собственных глазах, так и в глазах своих сверстников. Только молодые люди, энтузиазм которых позволил им сменить одну культуру на другую, одно общество на другое, могли жить в таких условиях. Преобразование старых евреев в новых было основано на идее так называемого «отрицания диаспоры». Эта идея возникла у отцов сионизма Пинскера и Герцля, И их веры в то, что евреи в диаспоре были в меньшинстве, в экзистенциальной опасности, поэтому им нужна была Родина. Авраам Мапу, Гордон и И.Л., Давид Фришман и Мендель Мойхерсфорим, Сфорим, Шолем Абрамович, все несионистские писатели и поэты также опирались на эти основополагающие идеи, Они отвергли еврейский образ жизни в диаспоре, продолжая линию критики, направленную против него всеми движениями, стремившимися модернизировать еврейскую улицу со времен Хаскалы. Они изображали вырождавшееся еврейское общество и призывали к продуктивизации, секуляризации и образованию. Бердичевский и Бреннер, помимо этого, призывали к ментальной и психологической трансформации, так называемому изменению ценностей в духе виталистической философии, превознося приземленность над духовностью, возделывание почвы в противоположность жизни вдали от природы, мужественность в противоположность трусости. Чем больше первопроходцы были очарованы утопическим видением другого более справедливого общества, тем яростней была их критика общества, из которого они вышли. Чем суровее была действительность Палестины, и чем больше жертв она требовала от них, тем важнее для них было преодолеть желание вернуться домой. Так называемый «дом» все еще существовал в Восточной Европе, И семьи часто убеждали сыновей или дочерей вернуться в родное гнездо. В популярном стихотворении Авигдора Хамэри «Two letters» «Два письма» сердечная разлука получила свое лирическое выражение. Мать пишет «Моему доброму сыну в Иерусалиме твой отец умер». «Мать больна! Возвращайся домой в диаспору!» И сын отвечает, «Прости меня, моя больная мать, я никогда не вернусь в диаспору. Если ты действительно любишь меня, приди сюда и обними меня!» Далее следует символ веры сионизма. «Я больше не буду скитальцем! Я никогда не сдвинусь с места! Я не сдвинусь с места! Я не сдвинусь с места! Нет!» Необходимость повторять клятву верности снова и снова на самом деле указывает на слабость. Чтобы поддержать энтузиазм молодежи и ее преданность делу, писатели и поэты описывали европейские так называемые «местечки» как человеческое национальное и культурное дно, источник слабостей, не позволяющий евреям достичь утопии с заглавной буквы. Вероятно, самыми резкими критиками диаспоры были Менделе и Бреннер, с горьким сарказмом описавшие все беды еврейской общины, ее зависимость от неевреев, слабость и убожество. Поселенцы, вышедшие из диаспоры, знали ее реалии, поэтому их собственный опыт смягчал литературное влияние. Иначе обстояло дело с теми, кто родился и получил образование в Палестине. Для них литературная карикатура отражала реальность, разительно отличавшуюся от свободной жизни в Палестине в худшую сторону. На самом деле Менделя и Бреннер неоднозначно относились к диаспоре, поскольку она отражала их собственный жизненный опыт и их народ. Несмотря на резкую критику евреев диаспоры, в конце концов, они отождествили себя с ними и любили их. Однако, рожденные в Палестине, восприняли критику без той любви, которая смягчила ее. Первопроходец был моделью, используемой для идеологической обработки молодежных движений, возникших в Восточной Европе в период между двумя мировыми войнами. Эта идеальная фигура служила символом, привлекавшим идеалистически настроенных молодых людей – для сионистского движения. Источников у образа первопроходца было два. Русский народник, революционер, который оставил дом и семью и вел жизнь полную самоотдачей и самопожертвования ради революции, вдохновлял на новаторство как образ жизни не смелым разовым поступком, а пожизненным обязательством Вторым источником, по всей видимости, был хасидизм, также ценивший энтузиазм, готовность отказаться от материального мира и преданность общине верующих. Другие источники вдохновения включали польское национальное движение, которое повлияло на формирование Бетар. Разница между пионером Бетар и пионером левых движений заключалась в конечной цели их идеологической обработки. В то время как член Бетар был призван выполнять любую миссию, необходимую для реализации сионизма, особенно военную, левые молодежные движения направляли своих членов в сельскохозяйственные поселения, предпочтительно на границе, для жизни в кибуцах. Дух поселенца был мощным. Он ставил перед молодым человеком конкретную миссию, важность которой никогда не вызывала сомнений и не ослабевала со временем. Сила этого духа очевидна. Даже несоциалистические движения, такие как хапо эль Хамитсрахи, также ратовали за то, чтобы их члены селились в кибуцах. Труд на границах стал ведущим сионистским начинанием того времени — Даже Бетар внесло свою лепту и попыталось создать в Машавах трудовые бригады. Культ молодежи был неотъемлемой частью представления о новом еврее. Взрослые люди как в Палестине, так и в диаспоре считались так называемым поколением пустыни, которые не доживут до возвращения в землю обетованную, то есть до реализации сионизма. «Молодые люди, выросшие в свободе, принесут искупление». В своем стихотворении «Кред», «Я верую», Шаул Черниховский восхваляет будущее поколение в Палестине. «И тогда, свободный, мощный, зацветет и мой народ, Он расторгнет цепи рабства, полной жизнью заживет». заживет не в грезах, только не в одних лишь небесах. Песню новую о жизни на земле, о лучших днях». Предполагалось, что это поколение обладает здоровыми инстинктами, страстью, чувственностью и жизненным чутьем. Прямая связь между страной и молодежью, получившей в ней образование, приведет к возрождению еврейского народа, как мужественного, связанного с природой, отвергающего чрезмерную зацикленность на религиозности, свойственную диаспоре. В этом культе молодежи особое место отводилось тем, кто родился и вырос в Палестине. В то время как их отцы пытались привыкнуть к физическому труду, выбиваясь из сил, сыновья без труда работали в поле, в то время как старшее поколение говорило о своей любви к стране, но почти не знало ее. Их дети бродили вдоль и поперек и отождествляли себя с ее климатом и пейзажами. Они не мечтали о другом доме и других пейзажах и не страдали от того, что поэтесса Леа Гольдберг назвала «душевной болью двух родных земель». Старшее поколение много говорило, о необходимости самообороны и ношения оружия, но на самом деле мало кто брался за это. Напротив, Ицхак Табенкин, лидер движения Хакибуц Хамойхад, описал молодого пионера, как человека, несущего в одной руке матыгу, а на плече винтовку, что объединяла земледельца с борцом-защитником, «Ваши парни однажды принесли вам мир с плугом. Сегодня они несут мир с винтовкой!» Так выразился Натан Альтерман в песне конца 1930-х годов, которую пели члены Хаганах. «Сабра, пустынный кактус, с которым столкнулись эмигранты, дала название этому поколению». Его плоды имеют колючую кожуру, но мякоть сладкая и сочная. Говорилось, что сабры — откровенные и прямые, честные и храбрые, свободные от лицемерных манер буржуазного общества, с силой, которая заключается не в словах, а в делах. Так поселенцы идеализировали здешних сыновей которые казались их родителям воплощением всех мечтаний о свободных детях природы, растущих в Палестине. Молодая американская студентка, столкнувшаяся с этой породой сабров, определила их следующим образом. Жесткие и неотесанные, бесхитростные, раскованные, часто застенчивые, незамысловатые, прямые – «Нежные, безжалостные, неустрашимые, самоуверенные, с даром к импровизации».